Эпизод 47. Кабинет Элен, 7 марта 2000 года. Элен так и не удалось ничего выяснить. Харри заглянул в ее кабинет и уселся в свое прежнее кресло, старое и скрипучее. «Теперь тут будет сидеть другой человек, молодой парень из управления Стенкьерской сельской полиции. Он прибудет через месяц». «Я же не ясновидящая», — сказала Элен, глядя на разочарованное лицо Харри. Я и у других с утра спрашивала, но никто ничего не слышал о принце. А отдел учета оружия? У них должны быть данные по нелегальным сбытчикам. Харри. Что? Я больше на тебя не работаю. На меня? Ладно, вместе с тобой. Но все равно такое чувство, что я работаю на тебя, на Хал. Харри оттолкнулся ногой от пола и завертелся в кресле. «Четыре оборота!» Столько ему за раз никогда не удавалось. Элен сделала страдальческое лицо. «Хорошо. Я ей в отдел учета оружия звонила», — сказала она. «Они тоже ничего не слышали о принце. Почему в СБП тебе не дадут помощника?» «Это дело они считают приоритетным». Мейрик не против того, чтобы я им занимался, но на самом деле ему нужно, чтобы я разузнал, что неонацисты затевают на праздник Ид-Аль-Адха. Одно из ключевых слов было круги, связанные с торговлей оружием. Из всех кругов больше всего, по-моему, с оружием связаны неонацисты. Почему бы не начать с них? Ты убьешь сразу двух зайцев. Я уже думал об этом.